Но гулять с месье Обломовым, сидеть с ним в углу большой залы на балконе, что ж из этого ему за тридцать лет, не станет же он, говорит, ей пустяков давать каких-нибудь книг. До этого ничего никому и в голову не приходило. Притом тетка слышала, что Штольц накануне отъезда говорил Ольге, чтобы она не давала дремать Обломову, чтобы запрещала спать, Мучила бы его, тиранила, давала ему разные поручения, словом, распоряжалась им, и ее просил не выпускать обломого из вида, приглашать почаще к себе, втягивать в прогулки, поездки, всячески шевелить его, если бы он не поехал за границу. Ольга не показывалась, пока он сидел с теткой, и время тянулось медленно.